Люк не мог точно сказать, когда все началось. Когда он впервые услышал, что происходит что-то необычное. Он помнил, как Батти Шеннон говорил, что находил сообщения на песке, не смытые приливом, но не обратил тогда особого внимания. Батти всегда что-то чудилось. Но затем те немногие прихожане, которые не пропускали исповедь, начали упоминать странные происшествия. Шептались о том, что сами по себе у кого-то открывались краны. Джози Малец почты истово клялась страховому инспектору, что именно из-за этого ее ванную на втором этаже затопило. Рассказывали, как свет сам по себе включался и выключался посреди ночи. То же происходило с телевизорами. Люди пугались, подумав, что в дом залез грабитель. А спустившись вниз, обнаруживали ревущий телевизор, который точно выключали. Собаки начинали лаять без причины, а кошки шипели и убегали из комнаты. Нелли О'Рейли из парикмахерской рассказывала, что в ее салоне только об этом и говорят. Тогда Люк решил уделить этим рассказам больше внимания. Он даже пересказал было их отцу Мартину. Но тот только взглянул на него и сказал, что это, наверное, чьи-то шутки, чтобы его, Люка, подначить. И все же Люка ситуация беспокоила. И чем больше он об этом думал, тем яснее осознавал, что странности начались с приезда Барри Маклафлина домой. И раз уж отец Мартин не воспринял это дело всерьез, то Люк был обязан самостоятельно взяться за расследование. Ему ужасно не нравилась эта идея, но очевидно, что начать следовало с визита в Джерри. В тот же день он пешком отправился к озеру и по дороге все думал, как ему, чёрт возьми, поднять эту тему. Он прошел мимо козы, мекнувшей на него, и уже знакомого осла, который скривил морду и злобно зыркнул. Люк содрогнулся. Ему всегда было некомфортно рядом с животными, хотя не и создание Божье. Он собрался с духом, чтобы постучать в дверь, но она вдруг широко распахнулась, и кулак Люка застыл в воздухе. «Мне показалось, я увидела, что кто-то идет». Сказала Джерри, будто встретить Люка в дверях было абсолютно естественным. «Заходи, выпей чашечку чая. Я только что заварила». Люку не хотелось входить, он просто собирался задать несколько хорошо обдуманных вопросов с порога, но его застигли врасплох. Было бы невежливо отказаться от приглашения. Потребовалось некоторое время, чтобы его глаза привыкли к полутьме внутри коттеджа, который на самом деле представлял собой всего лишь одну большую комнату с парой дверей, предположительно ведущих в спальне. Посреди комнаты стоял старый сосновый стол, заваленный бумагами, засушенными цветами, растениями и даже бельем. У камина нашлось потертое кресло с боковинами и старая качалка. Джерри указала ему на кресло. «Присядь, я принесу чай». Люк послушался но вздрогнул, увидев на подоконнике двух кошек, одна из которых была черной. Люк страдал аллергией на кошачью шерсть и горячо надеялся, что эти кошки не вызовут у него приступ кашля. Джерри подала чай и щедрый кусок лимонного пирога с глазурью, по странному совпадению любимого пирога Люка, просто поставила чашку и тарелку с пирогом на маленький столик рядом, а сама села в кресло-качалку напротив. Барри расстроится, что пропустил твой приход. Он ушел гулять. А, да, а как ваш брат, мис, а... зови меня просто Джерри Люк, как и все остальные. С Барри все в порядке. Ему требуется некоторое время, чтобы заново познакомиться с этим местом. Но наш воздух идет ему на пользу. Где именно в Африке служил Барри? «В Кении есть небольшое местечко под названием Туркана». «Я могу тебе помочь? Или ты хотел поговорить именно с Барри?» «Я просто хотел узнать». «Да». Эм, «Дело в том, что, кажется, вы и сами интересуетесь духовными вещами». Джерри посмотрела на него и улыбнулась. «Я не из вашей компании, хотя мой брат и священник». «Но я всегда рада помочь или сделать что-нибудь в приходе». «Нет-нет». Люк с каждой минуты чувствовал себя все более неловко. «Мне нужна помощь не в практическом смысле, но, возможно, в эзотерическом». «Не понимаю». Джерри посмотрела на него вопросительно. «Есть только один способ сказать это...» «Джерри». До меня дошли слухи, что в деревне творятся необычные дела. Что за необычные дела? Предметы перемещаются, лампочки экрана включаются и выключаются сами по себе и все такое. Он внимательно наблюдал за ее реакцией. Мне интересно, слышали ли вы какие-нибудь подобные истории? Кажется, нет. А что ты думаешь об этих рассказах? Ты им веришь? Люди говорили об этом на исповеди. Это вызывает доверие. «Ну, боюсь, я не могу рассказать ничего толкового. Но вы ведь а, развлекаетесь подобными вещами», — сказал он и сразу поспешил ее успокоить. «Поймите, я, конечно, не вправе вам что-то запрещать. Я просто пытаюсь понять, как и почему нечто подобное могло вообще начаться». «Боже мой, какой этот молодой парень напыщенный, хотя и действует из лучших побуждений», — думала Джерри. «Может, он сам просто не замечает, как смотрится со стороны?» «Ну, со временем научится». «Позволь мне пояснить тебе одну вещь, Люк. Я ничем не развлекаюсь». Но я и правда экстрасенс. Или ясновидящая. Называй как хочешь». Этот дар я получила по наследству. Я, как бы ты сказал, травница и целитель. Но если кому-то нужна помощь, и мои экстрасенсорные способности позволяют ее оказать, то да, я обязательно ими воспользуюсь. Я верю, что это дар Божий. Но я точно не занимаюсь зельями, гаданием на картах, амулетами, спиритическими сеансами или охотой за привидениями, что бы ты ни слышал обо мне. И вы не слышали ничего о странных происшествиях? Нет, не слышала. Я понял. Что ж, спасибо за уделённое время, а также за чай и пирог, они восхитительные. Люк поднялся на ноги. Не буду больше отнимать ваше время. Всегда рада сделать перерыв на чашечку чая. Я бы не стала чересчур беспокоиться обо всяких ночных странностях, Люк. По моему опыту, такие вещи разрешаются сами собой. Люка это не убедило. Он был уверен, что Джерри что-то знает. А Барри пробыл в Африке 40 лет. И неизвестно, во что он мог там ввязаться. Люк слышал о случаях, когда самые праведные священники отправлялись в странные места и начинали следовать всяким языческим обычаям. Нет, его интуиция подсказывала, что Джерри что-то скрывает. Он просто будет приглядывать за ситуацией, насколько это в его силах».